Глава 68. Разочарование. Поход против Каманчи продолжался всего три или четыре дня. Оказалось, что нападение было совершено малочисленной шайкой индейской молодежи, жаждавшей, так сказать, боевого крещения, мечтавшей вернуться с победными трофеями в виде нескольких скальпов, уведенных лошадей и рогатого скота. Вероятно, молодежь совершила набег без разрешения старейшин. Посланный вдогонку отряд отбил у индейцев угнанные стада. Но дикари успели убить и оскальпировать нескольких белых женщин и детей. Каманчи бежали, и отряд, не имея приказания преследовать их за пределами Техаса, вернулся в Форт Инж. Некоторые молодые офицеры ужасно досадовали, что им не позволили преследовать индейцев дальше. К сожалению, многие цивилизованные люди не считают иногда дикарей за людей. Иному молодому жаждущему отличиться офицеру так же легко убить дикаря, как охотнику куницу. Вернувшись в форт, офицеры искренне жалели, что не удалось убить десяток индейцев. И услышав, что во время их отсутствия индейцы появились в совершенно противоположной стороне, оживились новой надеждой. Каково же было их разочарование, когда утром дружинники, ездившие в погоню за индейцами, индейцев не нашли, но зато нашли в дупле дерева костюм индейцев, макосины, краску, части одежд, украшения из цветных перьев. Очевидно, какие-то люди переодевались индейцами, настоящих же Каманчей в местности не бывало. Не найдя индейцев... Офицеры гарнизона заинтересовались приездом в Аламо самой прекрасной женщины, которую когда-либо видывали, таинственным исчезновением ее брата, еще более таинственным появлением всадника без головы, рассказом о переодетых индейцами белых, наконец, поимкой мнимого убийцы и заключением его на гауптвахту. Говорили также и о красавице Исидоре Коварубио де Лос Ильянос, Об опасности быть повешенным, который подвергался Джеральд, и от которой спасли его своим заступничеством Луиза Поиндекстер и Зепп Стэмп. Особенно интересовал всех вопрос о Моррисе Джеральде. Капитан сломин считал Джеральда решительно неспособным на убийство. «Однако все улики против него», — возражал кросман Кузен убитого слышал, как Джеральд ссорился с Поиндекстером. Почему же ссора должна непременно кончиться убийством? Вы думаете, они дрались на дуэли? Из-за чего они могли поссориться? Как будто вы не знаете, Хэнкок, из-за чего почти всегда ссорятся мужчины. Из-за женщин, конечно, засмеялся Драгун. Но из-за какой женщины могли поссориться эти два? Ведь не из-за сестры же Пойндекстера. Трудно сказать, пожал плечами Сломен. Но это уж чересчур. Что общего между мисс Пойндекстер и ловцом мустангов? — воскликнул Кроссман. — Любовь демократична, милый Кроссман, но я не утверждаю, что ссора произошла из-за мисс Пойндекстер. Кроме нее в колонии есть другие хорошенькие женщины. — Вы обижаете наших дам, капитан Сломан, — воскликнул Кроссман. — Едва ли в гарнизоне найдется хоть одна, которая не сочла бы себя обиженной. — Если бы ее имя связали с именем этого авантюриста, конокрада и, может быть, убийцы. «Джеральд не авантюрист и не конократ. Он воспитан как настоящий джентльмен. В обществе наших дам он вел себя всегда очень скромно». «Бог знает, не была ли причиной ссоры прекрасная синьорита, о которой так много говорили», — заметил Хэнкок. «Теперь джерельда посадили на гауптвахту. С ним его чудак-слуга. Не понимая только, почему майор приказал усилить стражу. Едва ли можно ожидать попытки к бегству». «Едва ли» согласился армеец. Я только что был на гауптвахте. Джеральд в горячке, бредит, и ему не до побега. Но его могут выкрасть из тюрьмы. Ах, вот что! Да, я думаю, что Джеральд, находясь в тюрьме, подвергается меньшей опасности, чем на свободе. Его чуть не судили судом линче Дружинники, как я слышал, жалеют, что выпустили его. Его спас старый охотник Стэмп. Потом, на его счастье, его взяли на гауптвахту, и таким образом он дождется настоящего суда, когда поправится, конечно. «Когда это еще будет?» «Может быть и скоро. Он не столько пострадал физически, сколько нравственно». «Надеюсь, что ему удастся оправдаться», сказал капитан Хэнкок. «Сомневаюсь», — покачал головой драгун Кроссман. «Наверняка оправдается», — заметил Сломан. Глава 69. В доме убитого. Грустно было в доме Пойндекстера. В Удли, его дочь и Касси почти не разговаривали. Встречаясь за обедом, они ограничивались разговором о безразличных вещах. В доме, где случилось несчастье, всегда как-то торжественно. Теперь уже никто не сомневался, что Генри убит. Но кроме общего горя... У каждого была какая-то своя особая тайная печаль, которой он не хотел делиться с другими. Гордый плантатор словно согнулся под тяжестью своего горя. Он часто вздыхал, и иногда у него вырывались проклятия. Колхаун целыми днями пропадал из дома, появляясь только к обеду и на ночь. Раз он даже не возвращался целый день и часть ночи. Луиза первые дни проводила у себя в комнате или на террасе, вспоминая прошлое, оплакивая смерть брата и боясь потерять любимого человека. Она знала, что Джеральд заключен в военной тюрьме, но ее пугали не стены этой тюрьмы. Она опасалась, достаточно ли они крепки, чтобы спасти его от его врагов. до нее дошли слухи, что его собиралась линчевать толпа, еще более суровая, чем дружинники. Впрочем, нашлись и спокойные, беспристрастные люди, которые решительно выставали против такого суда. Правда, найдено было платье индейцев, доказывавшее, что индейцы были подставные. Но это не давало новых улик против Джеральда. Откуда же такая ненависть против несчастного? Это знали только трое – Зепп Стэмп, Луиза пойндекстер и Касси Колхау подкупленный капитаном Калхауном Мигуэль Диас и его приспешники из подонков населения колонии, искусственно подогревали ненависть к заключенному среди толпы. Подозрение это впервые пришло Зебу Стэмпу, и он поделился им с криволкой Между тем двери гауптвахты осаждались толпой любопытных, и Луиза не смела показываться вблизи. «Да если бы она и решилась пренебречь людской молвой...» Отец теперь зорко следил за каждым ее шагом и удержал бы ее от такого поступка. И вот Луиза часами просиживала на террасе. В ушах ее еще звучал рев ужасной толпы, хотевшей убить Джеральда Валама, и она думала с ужасом о несчастном униженном узнике, которого выведут из тюрьмы, может быть, только для того, чтобы казнить его. На четвертый день в Гассиенду пришел Зепстемп. Он принес утешительное известие, что майор вернулся со своим отрядом из похода, и теперь Джеральду не угрожает опасность от толпы. Майор по просьбе Стэмпа назначил усиленный караул. Стэмп сообщил также, что Мигуэль Диэлс попал в тюрьму, и с ним вместе его три товарища-мексиканца. Эта весть обрадовала Луизу потому что Диас был один из деятельнейших агентов Кассия в его злой интриге против Джеральда. Глава 70. В час добрый, Зеп. «Скажите, Стэмп, зачем арестовали Диаса?» – спросила Луиза. «Что он нехороший человек, это я знаю, и говорю это не без оснований. Не одни вы думаете это, мисс Луиза. Я сильно подозреваю, что этот Мигуэль Диэс замешан в убийстве вашего брата, и вот почему. Вы уже знаете, что в дупле дерева нашли костюм индейцев. Эти же мнимые индейцы были в хижине Джеральда. Это они играли там в карты. Карты оказались испанские. Насколько я мог понять из слов Филима, и говорили они тоже по-испански. Значит, это были нарядившиеся индейцами мексиканцы. Вы помните также, мисс Луиза, что дикари вторично приблизились к хижине во время суда техасцев над мистером Джеральдом? Их было четверо. Тогда я выстрелил и попал в одного из них. Недаром он так быстро выпустил из рук лассо. Таким образом, один из негодяев был меченый. Я бы давно мог раскрыть их, тем более, что считаю их причастными к убийству вашего брата, но хотел раньше узнать все наверняка. — И узнали, мистер Стэмп? — Да. От дупла дерева, в котором нашли платье индейцев, я проследил их всех четырех по следам лошадей до дома. Когда вернулся в форт-майор, я сообщил ему о своих догадках, и он приказал арестовать молодцов. Один из них оказался раненый мною в руку Мигуэль Диэз так это был он да а женщина должна быть мексиканка и седора между ними есть какая то тайна скажите зеб сказал нерешительно луиза часто эта мексиканка бывала у мистера джельда думаю что она никогда прежде не бывала в аламу если бы она бывала там болтон филим наверное рассказал бы мне А между тем, я никогда ничего подобного от него не слышал. Я слышал о посещении хижины Валамо другой. Кем? Луиза тотчас же раскаялась, что спросила, потому что Зепп Стэмп многозначительно посмотрел на нее. «Так вы считаете этих мексиканцев виновниками нашего несчастья?» сменила она разговор. «Иногда мне кажется, что убийцы они, мисс. Иногда я склонен...» подозревать другого. Не его же Зэп, не его. Не ловцам у конечно. На него я ни минуты не имел подозрений. Но все улики против него. Как доказать его невиновность, стемп? Может быть и удастся. Прерия великая книга, которую надо уметь читать. Я привык в ней разбираться. В последнее время Мне нельзя было далеко уходить от тюрьмы, и я не мог продолжать своих исследований. Слава богу, однако, дождей давно не было, и если есть в прерии следы убийства, их не смыло дождем. Теперь мистеру Джеральду лучше, я видел его сегодня утром, и мне можно отлучиться. Не сегодня, завтра он поправится, и его будут судить. мешать некогда». Я поеду в прерию на поиски новых доказательств его невиновности и за новыми уликами против настоящих убийц. Через три дня я вернусь. Ступайте, Зепп, в добрый час. Если вам удастся найти доказательства его непричастности к убийству, я буду вечно вам обязана. Глава 71. Гнедой конь. Простившись с Луизой, Зепп Стэмп пошел в конюшню, где Плутон задал корма его старой кобыле. Тут он разговорился со словоохотливым негром. «Что вы так торопитесь, мистер Стэмп?» — сказал конюх. «Дали бы отдохнуть своей лошади. Видите, как она у вас загнана». «Это потому, что она пробежала 100 миль за два часа». «Ого! Как вы ездите, мистер Стэмп?» «Ну, значит, гнедой мистера Кассия прошел не менее двухсот миль за ту ночь». «Почему ты думаешь, что он прошел двести миль?» «Потому что он был весь в мыле и едва стоял на ногах, даже трясся от усталости». «Когда это было?» — спросил стемп «В ту ночь, когда мистер Генри не вернулся домой». «Тоже ездил на гнедом?» «Не знаю». Никто не видел, кто его вывел из конюшни и кто поставил его обратно в стойло. «Кто же мог его взять без твоего ведома? Кто-нибудь из слуг?» «Не-не, на Гнедова никто не решится сесть верхом, кроме мистера Кассия». «Значит, мистер Кассий и ездил на нем?» «Мы сами так думали тогда». «Кто же вас заставил изменить мнение?» — Сам мистер Кассий. Я было спросил его, от отчего гнедой конь так загнан. Но он закричал на меня, что это не мое дело, ударил меня хлыстом и пригрозил дать сто ударов плетей. Никогда не видывал я раньше мистера колхауна таким сердитым. — Где он сейчас? — Судя по тому, что гнедой в конюшне, он должно быть дома. — Нет, он уехал. Он теперь редко бывает дома. Только с той памятной ночи он перестал ездить на гнедом. Верно, ему жаль стало, что он так его загнал. Теперь он всегда ездит на сером. Да вот и мне, не поберечь ли свою кобылу? Пусть она еще поест вса а ты, Плутон, тем временем принеси-ка мне чего-нибудь перекусить. Мигом сбегаю на кухню, мистер Стэмп. Конечно же, отдохните сами и лошади дайте поесть. Едва успел уйти Плутон, Стэмп подбежал к гнедому и хотел было заставить его поднять переднюю ногу, чтобы осмотреть его подкову, но гнедой захрапел и заметался в стойле. Напрасно подходил к нему Стэмп и так, и этак он не давался. Тогда охотник рассердился. Он сбегал за своим лассо и, накинув его на шею животному, туго затянул петлю. Гнедой едва дышал, и из темпу было легко заставлять его поднять ноги. Внимательно осмотрев подковы, Зеп приметил расположение на них гвоздей и их форму. При осмотре последней подковы у него вырвался радостный возглас. Подкова была сломанной. Для большей верности Стэмп поспешно при помощи своего ножа снял подкову и спрятал ее в карман. Все это он успел проделать до возвращения Плутона, и когда тот принес виски и закуску, он, как ни в чем не бывало, принялся закусывать. «А кто у вас кует лошадей?» — спросил он, как бы вспомнив что-то. «У нас свой кузнец Джек. Почему, вы спрашиваете?» «Надо бы...» Перековать мою кобылу? Задние подковы плохи стали. Так что же? Джек живо перекует ее. А давно у вас подковывали лошадей? С неделю тому назад. Последнюю подковывали лошадь мисс Лу. Теперь мистер Колхаун приказал подковать Гнедова. У него сломалась подкова. Так что же, мистер Стэмп, позвать Джека? Нет. Я раздумал не стоит. Я тороплюсь, ждать некогда, а мне ехать придется по мягкой почве прерии, подержатся еще и старые подковы. Узнав все, что ему было нужно, стемп уехал. Глава 72. Зепп Стэмп напал на след. Зепп Стэмп поскакал в форт Индж. Тут он велел доложить о себе майору и был тотчас же принят. «Ну, мистер Стэмп, что вы узнали нового?» – спросил его майор. «Ваше скорое возвращение заставляет меня предполагать, что вы узнали что-то, что может послужить в пользу несчастному молодому человеку. Несмотря на все улики, я все-таки думаю, что он невиновен. Говорите же скорее, что узнали». «Узнал я немного, майор», — отвечал стемп почтительно снимая шляпу. «Мне еще надо проверить свое открытие. Для чего необходимо съездить в прерию? Вот я и приехал к вам с просьбой задержать суд над Джеральдом до моего возвращения. Я знаю, что вы можете это сделать, и сделайте это для Джеральда». «Я сделаю, что можно». Но вы знаете, что в нашей республике военная власть подчинена гражданской. Я могу оберечь заключенного от беззакония, но не могу сам противиться требованиям закона. Тут дело не в законе, а в тех, кто хочет его обойти. Многие усиленно торопят суд. Особенно важно это для одного лица. Для кого? Позвольте мне не называть его, пока я не уверен. Я его не хочу обвинять без доказательств. Я могу ошибаться. Надо сначала убедиться, справедливо ли мои подозрения. С этой целью я и еду в прерию. Чего же вы от меня хотите? Только чтобы вы не позволили судить заключенного до моего возвращения. А когда вы вернетесь? Здесь есть партия, которая особенно настаивает на скорейшем суде. Знаю я эту партию. И ее главного руководителя для него конечно важно чтобы дело поскорее кончилось потому что он сам боится попасть на скамье подсудимых так вы думаете что убили молодого по инндекстра не мексиканцы они тут тоже сыграли роль но главарем то был другой и вот и я и хочу найти я вернусь через три дня три дня подождать можно хорошо «Обещаю вам, что не позволю взять заключенного из тюрьмы еще три дня». Горячо поблагодарив майора, Стэмп снова сел на свою кобылу и поехал сначала по направлению дома Пойндекстеров, а потом повернул в прерию. Он ехал все время, не отрывая глаз от земли. «Тут что-то кроется», — думал он. «Колхаун ездил куда-то в ночь убийства» и вернулся на загнанном и взмыленном коне. Я давно подозревал его, но мне все казалось невероятным, чтобы он мог убить своего двоюродного брата. За что? Наследство от старика он все равно не получил бы никакого, потому что у того у самого давным-давно нет ни пяди земли, все принадлежит к Асию. Он любит меслу, это я знаю, но она не отвечала ему взаимностью. Это тоже не причина убивать ее брата. Тут еще замешался морис Джеральд, как мне призналась сама мисс Поиндекстер. Затем вся эта путаница с индейцами, мексиканкой, всадником без головы. Тут не то что я, никакой судья не разберется. Однако надо спешить. Может быть, это подкова «Поможет мне выследить настоящего убийцу!» Стэмп продолжал внимательно осматривать путь, по которому ехал. Вдруг он резко остановил лошадь, слез, вынул из кармана ломаную подкову и приложил ее к ясно обозначавшемуся на земле следу. «Так и есть!» — воскликнул он. «Вот след настоящего убийцы!» Глава 73. Островок в прерии. В 1850 году в прерии несколько дней в разных местах на южном берегу Леоны, то в прерии, то в лесу, появлялся одинокий всадник, поражавший встречных тем, что у него не было головы. Всадника этого видели многие. Люди, выехавшие на поиски Генри Поиндекстера и его мнимого убийцы, Слуга Мориса Джеральда, Кассикл Хаун во время его ночной поездки по лесу, люди, переодеты индейцами в ту же ночь, и, наконец, в следующую ночь, Зепп Кроме того, его встретили многие охотники, пастухи и путешественники. Молва о странном явлении разнеслась с берегов Леоны в соседние колонии, даже на берега Рио-Гранде. Что такое явление было, никто не оспаривал. Его видели слишком многие, чтобы можно было считать его плодом чьей-нибудь фантазии. Видевшие его терялись только в догадках, как это истолковать. Одни думали, что это военная хитрость и проделка индейцев. Другие были уверены, что у всадника голова все-таки есть, только искусно спрятана под плащом, в котором даже может быть проделаны отверстия для глаз. Находились, наконец, и такие, которые считали диковинного всадника самим дьяволом. Некоторые из встречавших всадника готовы были поклясться, что они видели и его голову, только он держал ее в левой руке на высоте колена. На голове была даже клеенчатая мексиканская шляпа с золотым позументом. Так как появление таинственного всадника совпало с исчезновением молодого Поиндекстера, Многие думали, что между ними есть какая-то связь. Пока всадники шли самые разноречивые толки, вот что происходило в действительности. Недалеко от раскинувшегося среди степи на протяжении нескольких десятин леса, напоминавшего островок в прерии, мирно паслась лошадь. Как это ни странно, сидевший на спине ее всадник не слез с седла, а только, подавшись немного вперед корпусом, продолжал сидеть. Уверявшие, что у всадника была голова, не ошибались. Голова эта, прикрытая клеенчатой шляпой, висела на левой стороне седла вровень с коленом всадника. Временами ее скрывали складки плаща. Красивое лицо имело печальное выражение. Бледные губы полураскрылись и обнаруживали в ужасной улыбке два ряда белых зубов. До сих пор всадника встречали всегда одного, теперь в Его сопровождали степные волки и ястребы. Но он не обращал на них внимания, только конь его храпел и награждал ударом копыт чересчур дерзко приблизившихся волков или, взвиваясь на дыбы, вспугивал хищных птиц, осмеливавшихся сесть на плечи безучастного ко всему всадника. Глава 74. Одинокий охотник. Было что-то ужасное в этом зрелище. При виде его кровь леденела в жилах, и по телу пробегала дрожь. Хотя тот, кто подстерегал всадника, знал, что это не ловушка и не чертовщина, ему все-таки было жутко, когда он наблюдал за всадником из чащи леса. Несмотря на это неприятные чувства, он давно выслеживал всадника и старался подойти к нему как можно ближе, подкрадываясь, как охотник подкрадывается к пугливому оленю, прячась за кусты. в Сердце его усиленно билось, он не спускал глаз с всадника. К сожалению, лошадь все время держалась на расстоянии двухсот ярдов от леса. «Проклятая скотина!» — воскликнул охотник чтобы ей приблизиться хоть на 20 ярдов, чтобы я мог подстрелить ее. в По таком расстоянии пули не достанет ее. Черт побери этих волков. Если бы не они, лошадь, наверное, подошла бы. Не попробовать ли приманить ее? А, пожалуй, человеческий голос еще больше испугает ее. Она и так одичала. А тут еще этот всадник. Неужели же это он? Я узнаю лошадь, седло и плащ. И не понимаю, как они могли достаться другому. Но что тут делать? Лошадь не подходит ближе. Попробуй позвать ее. Охотник издал звук, которым мексиканцы приманивают отбившихся в праире лошадей. Результат получился печальный. Услышав человеческий голос, лошадь подняла голову, насторожилась, зафыркала, увидела врага в образе человека и убежала. У охотника вырвалось проклятие. Он пришпорил своего коня, выехал из леса и выстрелил в удалявшегося всадника, но промахнулся. Глава 75. По следам. Открыв след соответствующей подкове, которую он нес в кармане, Стэм пошел пешком, не отрывая глаз от земли. Его лошадь послушно шла за ним. Зепп изучал следы, как археолог старой стершейся письмена. Он не видел ни голубого неба, ни зеленеющей саванны. Он смотрел упорно на землю. Вдруг он услышал выстрел. У опушки леса показался дымок. «Какой дурак охотится в этом лесу!» — заворчал Зепп. «Тут кроме степных волков никакой дичи не водится. Не знаю, как сами волки не подохли с голоду». э «Да что это такое? Лошадь! Она бежит, точно за ней гонится черти с раскаленной кочергой!» «Ба! Да это всадник без головы!» Стэмп не ошибся. Таинственный всадник ехал прямо к нему. Стэмп был не робкого десятка. Он встречал на своем веку ягуаров, медведей, буйволов, краснокожих индейцев и не боялся но целые полчища Каманчий не испугало бы его так, как этот всадник. Несколько суеверный по природе, Зепп, не боясь ничего земного, боялся сверхъестественного. При виде скачущего во весь опор всадника он притаился в кустах и заставил опуститься свою лошадь на колени, чтобы она не выдала его. Между тем всадник промчался мимо порыв ветра, приподнял его плащ, и Зепп увидел голубую блузу, которую тотчас же узнал, несмотря на кровавые пятна, как узнал седло и шляпу всадника. Не признал он только лица, но родная мать не узнала бы это, когда-то прекрасное, теперь ужасное лицо. «Боже, так значит это правда!» — воскликнул Зепп Стэмп. — Бедный юноша! Убит! Глава 76. Следы теряются на известковой почве. Зэб Стэмс задумался, следовать ли ему за скрывшимся в прерии всадником без головы или продолжать идти по найденным следам. Недолго пришлось Зэбу колебаться. Взглянув в сторону, откуда он услышал выстрел и видел дымок, он заметил другого настоящего всадника с головой на плечах, Он наклонился в седле и ехал, вглядываясь в следы лошади своего предшественника. «Ого!» — подумал Стэмп. «Не я один стараюсь разгадать эту таинственную загадку. Кто бы это, однако, мог быть?» «Господи! Да это он!» «Я это чувствовал!» «Итак, я открыл вторую главу этой же книги, другое звено той же цепи, которая ведет к разоблачению тайны. Зеп притаился в кустах акации и продолжал зорко следить за всадником. Да, это был Кассий Калхаун. На его довольно красивом, хотя неприятном лице, лежала тень мучительной заботы. Он быстро промчался мимо Стэмпа в том же направлении, где исчез всадник без головы. Лишь только он скрылся из виду, Стэмп пинком заставил свою кобылу вскочить на ноги и поехал. Теперь он не колебался больше, так как само собой выяснилось, что ему важнее было следовать за обоими всадниками. Обстоятельство, что оба они скрылись из виду, ничуть не беспокоило Стэмпа. Перед ним ясно виднелись свежие следы. В первый раз в жизни стемп ошибся в расчетах. Вскоре он приехал на равнину, где была твердая известковая почва, и потерял следы. Вдали он увидел метавшегося направо и налево колхауна очевидно, тоже не находившего следы всадника без головы. Пробившись безрезультатно некоторое время, касси сердито повернул по направлению Леоны и уехал. Несчастливее оказался и Стэмп, попытавшийся разглядеть следы на известковой почве. Только Саламандра могла бы вынести ослепительный блеск, отражаемых меловой поверхностью земли лучей солнца. Стэмп вынужден был отказаться от своего плана и вернулся к своей первой задаче. Опять пошел он пешком, а лошадь покорно следовала за ним. Так он дошел до места, где следы ломаной подковы сходились со следами двух других лошадей, из которых, судя по форме и величине копыт, Одна была американка, другая — мустанг. Все три лошади шли по одной дороге, но в разное время. Впереди американка, за ней — мустанг, последний — другая американка с ломанной подковой. В одном месте следы лошади с ломанной подковой шли в сторону. Они вели к дереву, под которым, очевидно, лошадь стояла привязана, а всадник ее дальше пошел пешком. Стэмп нашел следы его сапог. Они вели к тому месту, где была лужа крови, теперь вылизанная степными волками и высохшая. Потом возвращались к дереву. Здесь всадник снова сел на коня и уехал обратно в прерию. стемп сделал и еще одно важное открытие. На шипах кустарника, в чаще, он увидел обрывок бумажки, которую не заметили раньше люди отряда майора. Бумажка была смятая, полуобгоревшая. Очевидно, она послужила пыжом для ружья. Стэмп расправил ее и прочитал на ней инициалы «Ка-ка».